В том же Холминском районе зародилась в сентябре 1941 года подпольная комсомольская организация с романтическим наименованием «Так начиналась жизнь». Вначале это была небольшая группа комсомольцев, но постепенно она разрасталась. В нее вошла вся лучшая часть молодежи холмов. Каждый, вступающий в организацию, произносил торжественную клятву. Вступая в ряды подпольной комсомольской организации, так начиналась жизнь. Я перед лицом своих товарищей, перед Отечеством, перед всем моим многострадальным народом даю присягу вести смертельную борьбу против лютого врага, фашистов, бороться против них, не жалея своей жизни, пока земля наша не будет свободна от немецкой погани. Присягаю что честно буду выполнять все поручения, возложенные на меня подпольной организацией, и лучше умру, чем предам товарищей». Во главе группы стоял Коля Еременко. До войны инспектор политпросвет работы. Группа очень энергично принялась за дело. Ребята и девушки писали, разбрасывали и раздавали листовки, были связными между райкомом партии и партизанскими отрядами, ходили в разведку, собирали для партизан оружие и боеприпасы. В Черниговской области членов этой группы теперь называют холминскими краснодонцами. Да, они боролись, как краснодонцы, и большинство из них погибло героической смертью. В дальнейшем я расскажу подробнее о них, А в то время, о котором идет здесь речь, они только начинали свою работу. В Холминском районе и партизанская, и подпольная деятельность коммунистов была хорошо подготовлена, а потому и развивалась быстрее, успешнее, чем по всей области. И во многих других районах сопротивление народа немецким захватчикам стало к тому времени ощутимым. В Астерском районе два партизанских отряда 15 сентября дали первый бой немецким автоматчикам. Помогли группе красноармейцев выйти из окружения. В Гремячинском районе подпольный райком сумел организовать саботаж выборов старост. Население упорно не являлось на сходки. Тогда немцы решили обойтись без комедий выборов, назначили старост административным путем – Но в пяти селах Гремячие, Бучки, Буда, Воробьевка и Каменская Слобода все назначенные старосты отказались выполнять какие бы то ни было распоряжения врага. Гремячинского старосту товарища Иваницкого оккупанты расстреляли. Старосту села Бучки товарища Колобуху повесили. Старосту села Воробьевка товарища Федоренко высекли. Слухи о фашистском терроре немедленно распространились по всему району. Население стало уходить в леса. В Козелецком районе первый секретарь райкома товарищ Яровой объединил несколько небольших отрядов и начал борьбу против сельских гарнизонов, полицаев и старост-предателей. Комсомольцы-подпольщики Семеновского района собрали несколько десятков винтовок, пять тысяч патронов, Сотни гранат и передали партизанам. В Иваницком районе партизаны так активизировались, что немцы боялись сунуться в села. В населенных пунктах повсеместно работали органы советской власти. Боевая группа Добрянского подпольного райкома КПБУ пустила под откос два вражеских эшелона, уничтожила немецкую дрезину и взорвала несколько вражеских автомашин. В городе Нежин начал сколачивать подпольную организацию прославившийся позднее слепой комсомолец Яков Батюк. Но я обо всем этом не знал, и когда выходил ночью из лесовых сорочинцев, чувствовал себя одиноким. Брел я по шпалам, ночь стояла лунная, ветреная, очень холодная. Невдалеке выли волки, а может быть волков и не было». В то время даже земля, казалось, должна была выть. Пройдя километр с небольшим, я увидел взорванное здание станции Коломийцево. Путь был разворочен. Нигде вокруг не светилось ни огонька. Все, казалось, здесь вымерло. Я миновал станцию, перешел через небольшой мостик. Вдруг слышу, кто-то меня нагоняет. «Хозяин! Эй, хозяин!» Голос как будто знакомый.